тогда как на самом деле он не более чем обыкновенный фокусник, укравший из храма письма, толкующий имя Божье, откуда и его сила. И, следовательно, достаточно и Иуду наделить подобной же силой, чтобы он смог тем же оружием сразиться против Иисуса. Был ли Александр знаком с какими-нибудь текстами или это просто совпадение? Возможно, что и был, ибо знание его огромны, он близко знаком с известным эрудитом и директором библиотеки «Арсенала» Полем Лакруа, а также мог получить один или несколько текстов от Эдгара Кене, атеиста и специалиста по истории религии. Так или иначе, вечному жиду литературы вскоре суждено Повторить проклятую судьбу Исаака Лакедема. Империя провозглашена 2 декабря 1852 года. Роман начинает печататься через 8 дней после этого. В середине января газета предупреждает своих читателей, что чувство прилечия вынуждает ее опустить всю историю Иисуса Христа. Компания в печати против Александра разве что впрямую не называют его евреем-богоубийцей? Бесчестной профанации которую позволил себе господин Дюма, более всего удручает не скандальность, не безбожие и даже не святотатство, но глупость автора, выражение идиотского удовлетворения и простодушия, с которым он оскверняет вечную и восхитительную истину. Александр устремляется в Париж, куда уже несколько раз ненадолго наезжал, и в прошлом году. Он просит Наполеона Жозефа Бонапарта заступиться за него. Бывший депутат Монтаньяр и оппозиционер по отношению к своему кузену, принцу-президенту, он по-прежнему занимает антиклерикальные позиции, хотя и является сторонником империи и ее высшим должностным лицом. Он охотно соглашается поехать вместе с Александром к министру полиции МОПА. Но какая-либо сделка с цензурой оказывается совершенно невозможной. Труд разорен, крылья летающего сфинкса перебиты, и вслед за ним рухнул Исаак. Александру понадобится время, чтобы подняться вновь. Но порой срабатывает и еврейская солидарность, в особенности, если в основе ее, как у Симона Гиршлера, лежит безграничное восхищение перед тем, что вместо того, чтобы бесконечно размышлять над писаниями других, тоннами производит их сам. И сей бывший секретарь в историческом театре берет в свои руки все дела Александра в Париже. Он улаживает неприятности со счетами издателей, газет, театров, уговаривает подождать 153 официальных кредитора, от портного до виноторговца, от оружейника до цветочницы. Он общается с банкирами, судьями, судебными исполнителями. И в апреле 1853 года, добивается вполне достойного соглашения с кредиторами о том, что 45% от авторских прав Александра на уже существующие и будущее произведение пойдет в оплату долгов, а 55% останется у Александра. Следовательно, он может уже помышлять об окончательном возвращении в Париж. Поскольку дом в Брюсселе, снят до 1855 года, он оставляет его марии и семейству Парфе. Готовится грандиозный прощальный банкет для ссыльных республиканцев и бельгийских друзей. Александр встает у плиты. Ноэль Парфе приносит ему на кухню свою расходную книгу. Он хочет, чтобы Александр проверил, честно ли он ее вел. И подтвердил это документально. Великий повар взял книгу и с громким хохотом бросил ее в печь. В то самое время, когда Гюго возмездиями открывает новую серию своих шедевров, можно ли применительно к Александру говорить о творческом спаде? Конечно, бомбартистский погром, жертвой которого пал Исаак Лакедем,